Глава четвертая. Пойманы. Президенту Мирафлоресу и его спутнице было мудрено ускользнуть. Сам доктор Савалья отправился в порт Аласан выставить в этом пункте сторожевые патрули. И в Солитосе это дело было поручено человеку надежному, либеральному патриоту Варрасу. Наблюдение за окрестностями Кораллио взял на себя Гудвин. Известие о побеге президента было сообщено лишь наиболее верным членам честолюбивой политической партии, жаждавшей захватить в свои руки власть. Телеграфный провод, соединяющий город Сан-Матео, был перерезан далеко в горах одним из подручных Савальи. Когда еще отремонтируют провод, когда еще пошлют из столицы депешу, а беглецы уже достигнут берега и будут пойманы или успеют ускользнуть. Гудвин поставил вооруженных часовых вдоль берега, на милю от Кораллио, справа и слева. Часовым было строго наказано с особым вниманием следить по ночам, чтобы не дать Мерафлоресу возможности воспользоваться челноком или шлюпкой, случайно найденными у края воды. Законспирированные патрули расхаживали по улицам Кораллио, готовые схватить беглого сановника, как только он появится в городе. Гудвин был уверен, что все меры предосторожности приняты. Он ходил по улицам, которые при всех своих громких названиях были всего лишь узкими, заросшими травой переулками, и глядел во все глаза, внося и свою лепту в дело охраны Кораллио, порученные ему Бобом Энглхартом. Город уже вступил в медлительный круг своих ежевечерних развлечений. Несколько томных денги, облаченных в белые костюмы, с развивающимися лентами галстука, размахивая бамбуковыми тросточками, прошли по тропинкам к своим сеньоритам. Влюбленные в музыку либо неустанно растягивали плаксивая концертина, либо в окнах и в дверях перебирали унылые гитарные струны. Изредка пронесется случайный солдат без мундира, босой, в соломенной шляпе с широкими обвисшими полями, балансируя длинным ружьем. Повсюду в густой листве гигантские древесные лягушки квакали раздражающе громко. Дальше у опушки джунглей, где кончались тропинки, спесивое молчание леса нарушали гортанные крики мародеров-повианов и кашель аллигаторов в черных устьях болотистых рек. К десяти часам улицы опустели. Болезненно желтые огоньки и керосиновых фонарей были погашены каким-нибудь экономным приспешником власти. Кораллио спокойно почивал между нависшими горами и вторгшимся морем, как похищенный младенец на руках у своих похитителей. Где-нибудь там, в этой тропической тьме, может быть, уже внизу, у моря, авантюрист-президент и его подруга продвигались к краю земли, Игра лиса на рассвете скоро, скоро придет к концу. Гудвин своей обычной неспешной походкой прошел мимо длинного и низкого здания казарм, где отряд анчурийского войска предавался мирному сну, воздев к небесам свои голые пятки. По закону, лица гражданского звания не имели права подходить так близко к этой боевой цитадели после 9 часов вечера, но Гудвин всегда забывал о таких пустяках. «Кто идет?» — крикнул часовой, с усилием скидывая свой длинный мушкет. «Американо!» — проворчал Гудвин, не поворачивая головы, и прошел беспрепятственно. Направо он повернул и налево по направлению к Национальной площади. Улицу, по которой он шел, пересекала улица Гроба Господня. За несколько шагов до нее Гудвин остановился как вкопанный. Он увидел высокого мужчину, одетого в черное, с большим саквояжем в руке. Мужчина быстрыми шагами шел к берегу, вниз по улице гроба Господня. Вторично взглянув на него, Гудвин увидел, что рядом с ним идет женщина, которая не то торопит его, не то помогает ему продвигаться, возможно, быстрее. Шли они молча, они жили не в Коралео, эти двое. Гудвин шел за ними, ускорив шаги, но без всяких ловких шпионских ужимок, столь любезных сердцу и щейки. Он был слишком широк и осанист. Инстинкты сыщика ему не пристали, он считал себя агентом анчурийского народа. И не будь у него политических соображений, тут же потребовал бы возвращения денег. Его партия поставила себе целью найти похищенную сумму, вернуть ее в казну и добиться власти без кровопролития и сопротивления. Неизвестные остановились у входа в отель «Делос Эстронхерос». И мужчина постучался в дверь с нетерпением человека, не привыкшего, чтобы его заставляли ждать. Мадама долго не отзывалась. Наконец в окне показался свет, дверь отворилась, и гости вошли. Гудвин стоял в тихой улице и закурил еще одну сигару. Через две 3 минуты наверху сквозь щели жалюзи пробился слабый свет. — Они заняли номера, — сказал Гудвин, — значит, ничего еще не готово к отплытию. В эту минуту мимо прошел Эстебан Дельгадо, парикмахер, враг существующей власти, веселый заговорщик против всякого застоя. Этот парикмахер был одним из отъявленных гуляк-коралио. Его часто можно было встретить на улице в 11 часов. Время позднее. Он был либералом и напыщенно приветствовал Гудвина как соратника в борьбе за свободу. Однако видно было, что у него какие-то важные вести. «Подумайте только, Дон Франк!» — зашептал он тем голосом, каким во всем мире говорят заговорщики. «Сегодня я брил...» «Ла барба», то, что вы зовете бородой, «у самого президента Вы только подумайте, он послал за мною. В бедной кассите одной здешней старухи он ждал меня в очень маленьком домике в темном месте. «Карамба! До чего дошло? Эль сеньор президенте должен так таиться и прятаться». Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его узнали, но, да черт возьми, Можете выбрить человека и не увидеть его лица? Он дал мне эту золотую монетку и сказал, чтобы я помалкивал. — А раньше? — Вы видали когда-нибудь президента Мерафлореса? — спросил Гудвин. — Видел раз, — отвечал Эстабан. — Он высокий, у него была борода очень черная и большая. — Был ли кто в комнате, когда выбрали его? — «Старуха краснокожая, сеньор, та, которой принадлежит эта хижина, и одна сеньорита. О, такая красавица! Ах, Диос!» «Отличная, — Стабан, — сказал Гудвин. «Это очень хорошо, что вы поделились со мной вашим парикмахерским опытом. Будущее правительство не забудет вам этой услуги». И Гудвин вкратце рассказал парикмахеру о том кризисе, который переживает страна, и предложил ему остаться здесь на улице возле отеля и следить, чтобы никто не пытался бежать через окно или дверь. Сам же Гудвин подошел к той двери, в которую вошли гости, открыл ее и шагнул через порог. Мадама только что спустилась вниз. Она ходила смотреть, как устроились ее постояльцы. Ее свеча стояла на прилавке, Мадама намеревалась выпить крохотную рюмочку Рома, чтобы вознаградить себя за прерванный сон. Она не выразила ни удивления, ни испуга, когда увидала, что входит еще один посетитель. «Ах, это сеньор Гудвин! Не часто удостаивает он мой бедный дом своим присутствием!» «Да, мне следовало бы приходить к вам почаще», — сказал Гудвин, улыбаясь по-гудвински. Я слышал, что от Белиси на севере до Рио на юге ни у кого нет лучшего коньяка, чем у вас. Поставьте же бутылочку, мадамы, и давайте отведаем его вдвоем. Мой агвардентес, — сказала не без гордости мадама, — самого первого сорта. Он растет среди банановых деревьев, в темных местах, в очень красивых бутылках. Си, сеньор! Его можно срывать только ночью. Его срывают матросы, которые приносят его до рассвета к задней двери, к черному крыльцу. С хорошим агвардиэнте очень много возни, сеньор Гудвин. Нелегко разводить эти фрукты. Говорят, что конкуренция — основа торговли. В корале основой торговли была контрабанда. Они говорили с оглядкой, но все же хвастались, если она удавалась. «Сегодня у вас постояльцы», — сказал Гудвин, кладя на стойку серебряный доллар. «А почему бы и нет?» — сказала мадама, отсчитывая сдачу. «Двое только что прибыли. Один сеньор, еще не совсем старый, и сеньорита довольно хорошенькая. Они поднялись к себе в комнаты, не захотели ни есть, ни пить. Их комнаты номер девять и номеро десять». я давно жду этого джентльмена эту леди сказал гудвин у меня к ним важное дело можно мне повидать их теперь почему бы не повидать сказала мадама спокойно почему бы сеньору гудвину не подняться по лестнице и не поговорить со своими друзьями с тобой она комната номера девять и комната номера 10 гудвин отстегнул в кармане свой револьвер и поднялся по крутой темной лестнице. В коридоре наверху, при свете лампы, распространявшей шафрановый свет, Гудвин легко рассмотрел большие цифры, ярко намалеванные на дверях. Он нажал дверную ручку девятого номера, вошел и затворил за собой дверь. Если женщина, сидевшая у стола в этой убого обставленной комнате, была Изабелла Гилберт, то, надо сказать, что молва не отдала должного ее чарующей прелести. Она склонилась головой на руку. В каждой линии ее тела чувствовалась страшная усталость. На ее лице была тревога, глаза в нее были серые, той формы, какая, очевидно, присуща очам всех знаменитых покорительниц сердец. Белки блестящие, необычайной белизны — Сверху они были спрятаны тяжелыми веками, снизу оставалась открытой белоснежная полоска. Такие глаза выражают великую силу, великое благородство и, если только можно вообразить себе это, самоотверженный и щедрый эгоизм. Когда американец вошел, она подняла глаза с видом удивленным, но не испуганным. Гудвин снял шляпу, И со свойственной ему, спокойной непринужденностью, уселся на край стола. В руке у него дымилась сигара. Он решил быть фамильярным, так как знал, что слишком церемониться с мисс Гилберт не стоит. Церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь. Ему было известно, какую малую роль играли в этой жизни условности. «Добрый вечер», — сказал он. но «Ну, мадам». Не будем кемешкать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в сокваяже это и привело меня сюда. Я пришел сказать вам, сдавайтесь без боя, я сейчас же продиктую вам условия». Дама не шевельнулась и не сказала ни слова. Не отрываясь, смотрела она на кончик его сигары. «Мы, — продолжал Гудвин, раскачивая ногою и разглядывая свою изящную туфлю из оленей кожи, я говорю от лица значительного большинства всего народа, «мы требуем возвращения украденных денег, которые принадлежали народу. Больше мы, в сущности, ничего не хотим. Наши требования очень несложны». Как представитель народа я даю вам честное слово, что если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги и уезжайте с вашим спутником куда хотите. Вам даже будет оказана помощь. Вам помогут уехать отсюда на любом пароходе, на каком вы только пожелаете. От себя же я могу только присовокупить, что у джентльмена из десятого номера удивительно то, Тонкий вкус в отношении женской красоты. Гудвин снова сунул сигару в рот и заметил, что дама ледяным взглядом следит за нею, подчеркнуто сосредоточив на ней все свое внимание. Очевидно, она не слыхала ни слова. Он спохватился, выбросил сигару в окно и с веселым смехом встал со стола. «Так лучше», — сказала дама. «Теперь я могу выслушать вас». Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, скажите мне ваше имя. Нужно же мне знать, как зовут человека, который оскорбляет меня. «Жаль», — сказал Гудвин, опираясь рукой о стол, — «нет у меня сейчас времени для этикета. Послушайте, я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что хорошо понимаете, в чем состоит ваша выгода. Вот вам еще один случай обнаружить вашу незаурядную смышленность. В этом деле секретов нет. Я Франк Гудвин. Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги уже давно были бы у меня в руках. Вы хотите, чтобы я сказал вам, в чем дело? Извольте. Джентльмен из 10 номера пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен, но если обстоятельства заставит меня увидеться с ним, и он окажется высоким должностным лицом республики, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные условия, я даже готов отказаться от личной беседы с джентльменом из десятого номера. Принесите мне саквояж с деньгами, и больше мне ничего не надо. Дама встала с кресла и целую минуту стояла в глубоком раздумье. «Вы живете здесь, мистер Гудвинс?» — спросила она, наконец. «Да». «По какому праву вы вошли в мою комнату?» «Я служу республике». Мне сообщили по телеграфу, о маршруте джентльмена из десятого номера. Можно задать вам два или три вопроса? Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости у вас кажется больше, чем деликатность Что это за город этот? Кораллио, так, кажется, он называется. «Ну какой же это город?» — сказал Гудвин с улыбкой. «Так». Городишко банановые, соломенные лачуги, глинобитные домики, 5-6 двухэтажных домов, удобств мало, население помесь индейцев с испанцами, карибы, чернокожие, развлечений никаких, нравственность в упадке, даже тротуаров порядочных нет. Вот вам описание Караля, очень, конечно, поверхностное. Но есть же и достоинства, неправда? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов поселиться в этом городе надолго? — О да, — сказал Гудвин, широко улыбаясь, — достоинства есть и огромные. Во-первых, полное отсутствие шарманок. Во-вторых, никого не приглашают к вечернему чаю. И, в-третьих, широкое гостеприимство для преступников. Бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они убежали. А он говорил мне, промолвила дама, слегка нахмурившись и словно думая вслух, что тут на этом берегу красивые большие города, что в них очень хорошее общество, особенно американская колония, состоящая из очень культурных людей. «Да, здесь есть американская колония», — сказал Гудвин с некоторым удивлением, взирая на даму. «Иные из них — ничего, но иные убежали от правосудия». Я помню двух сбежавших директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову, ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор, кажется, еще не прославил себя никаким сколько-нибудь заметным преступлением. «Не теряйте надежды», — сказала дама сухо Ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь. Произошла какая-то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка произошла несомненно. Но его вы не должны тревожить. Путешествие утомило его. Он буквально свалился с ног и, кажется, заснул, не раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах. Я вас не понимаю. Вы, несомненно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Подождите здесь, я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете. Она направилась к закрытой двери, которая соединяла оба номера, но остановилась и окинула Гудвина серьезным испытующим взглядом, который разрешился непонятной улыбкой. Вы насильно ворвались в мою комнату, выяввели себя как грубиян и предъявили мне позорнейшие обвинения. И все же... тут она помедлила как бы ища подходящее слово и всё же... и все же это очень странно. Я уверена, что произошла ошибка. Она сделала шаг к двери, но Гудвин остановил ее легким прикосновением руки. Я уже говорил, что женщины невольно оглядывались, когда он проходил мимо них. Он был из породы викингов, большой, благообразный и добродушно воинственный. Она была брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнели, то пылали. Я не знаю, брюнетка или блондинка была Ева, но мудрено ли, что яблоко было съедено, если такая женщина обитала в раю? Этой женщине суждено было сыграть большую роль в жизни Гудвина, но он еще не знал этого. Все же какое-то предчувствие у него, очевидно, было, потому что, глядя на нее и вспоминая то, что о ней говорили, он испытал очень горькое чувство. «Если и произошла здесь ошибка, — сказал Гудвин запальчиво, — то виноваты в этом вы». Я не обвиняю человека, который простился с Родиной и честью и скоро должен будет проститься с последним утешением, с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Я теперь понимаю, что привело его к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как вы, наполняют наше побережье несчастными, которые принуждены здесь скрываться. Именно из-за таких мужчины забывают свой долг и доходят... Дама остановила его усталым движением руки. «Прекратите ваше оскорбление», — холодно сказала она. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю, какая глупая ошибка привела вас сюда. Но если я избавлюсь от вас, показав вам этот циквояж, я принесу его сию же минуту». Она быстро и бесшумно вошла в соседнюю комнату и вернулась с тяжелым кожаным саквояжем, который и вручила американцу с видом покорного презрения. Гудвин быстро поставил саквояж на стол и начал отстегивать ремни. Дама стояла подле с выражением бесконечной годливости и утомления. Саквояж широко распахнул свою пасть. когда Гудвин извлек оттуда лежавшее сверху белье, внизу оказались туго перевязанные пачки крупных кредитных билетов Государственного банка Соединенных Штатов. Судя по цифрам, написанным на бандеролях, там было никак не меньше ста тысяч. Гудвин поднял глаза на женщину и увидел с удивлением и странным удовольствием, почему с удовольствием он и сам не умел бы сказать — что она потрясена непритворно. Глаза ее расширились, у нее захватило дыхание, и она тяжело облокотилась о стол. Значит, она и вправду не знала, что ее спутник ограбил казну. Но почему с раздражением допытывался Гудвин у себя самого, он так обрадовался, убедившись, что эта бродячая авантюристка-певица совсем не так черна, как ее изображала досужая сплетня? Шум в соседней комнате заставил их обоих встрепенуться. Дверь широко распахнулась, и в комнату быстро вошел высокий, смуглый, свежевыбритый пожилой человек. Все портреты президента Мерафлореса изображают его обладателем Холлиной роскошной бороды. Но парикмахер стебан уже подготовил Гудвина к такой перемене. Он выбежал из полутемной комнаты, отяжелевший от сна, мигая от яркого света лампы. «Что это значит?» — спросил он на чистейшем английском языке, бросив на Гудвина острый взволнованный взгляд. «Воровство?» «Да, воровство!» — ответил Гудвин. «Но я вовремя принял меры и не дал этому воровству совершиться. Я действую от имени людей, которым принадлежат эти деньги. Я пришел, чтобы взять эти деньги». и вернуть их настоящим владельцам. Он быстро сунул руку в карман своего просторного полотняного пиджака. Старик сделал то же движение. «Не надо!» — резко крикнул Гудвин. «Я выну быстрее, и вам будет худо». Женщина шагнула вперед и положила руку на плечо своего поникшего спутника. Она указала на стол. «Скажи мне правду». «Скажи мне правду», — повторила она тихим голосом, — «кому принадлежат эти деньги?» Тот не ответил. Он испустил очень глубокий вздох, наклонился к женщине, поцеловал ее в лоб, шагнул в соседнюю комнату и плотно закрыл за собою дверь. Гудвин догадался, в чем дело, и кинулся к двери, но из-за двери раздался выстрел в ту самую минуту, когда он схватился за ручку. Послышалось падение тяжелого тела, и кто-то оттолкнул Гудвина и кинулся к упавшему. «Должно быть, — подумал Гудвин, — горе, более тяжелое, чем потеря любовника и золота, жило в сердце этой чаровницы». Если в такую минуту у нее вырвался крик, с которым бегут к всепрощающей, к лучшей из всех земных утешительниц, если в этой поруганной окровавленной комнате она застонала «О, мама, мама, мама!» Но на улице уже была суматоха. Парикмахер Эстебан при звуке выстрела поднял тревогу. Выстрелы без того всколыхнул половину всего населения. Улица зашумела шагами. В тихом воздухе явственно слышались распоряжения начальства. Гудвину предстояло еще одно дело. Обстоятельства вынудили его стать охранителем богатств, принадлежавших его новой родине. Быстро запихал он деньги назад в саквояж, закрыл его и, высунувшись из окна почти всем корпусом, бросил свою добычу в самую чаще апельсинных деревьев, что росли в маленьком садике, примыкавшем к отелю. Вам подробно расскажут в Кораллио, чем окончилась эта драма. В Кораллио любят беседовать с заезжим людьми. Вам расскажут, как представители закона рысью примчались в отель, заслышав тревогу. Командантов в красных туфлях и куртке, как у метрдотеля перепоясной шпагой. Солдаты с необыкновенно длинными ружьями. Офицеры, которых было больше, чем солдат. Офицеры, напяливающие на ходуя палеты и золотые аксельбанты. Босые полицейские и взбудораженные горожане самых разнообразных цветов и оттенков. Ом расскажут, что лицо убитого сильно пострадало от выстрела, но что и Гудвин, и Цирюльник Стебан оба засвидетельствовали, что это президент Мира Флорес. На следующее утро по исправленному телеграфному проводу в город стали приходить депеши, и бегство президента стало известно всем. В Сан-Матео оппозиционная партия без всякого сопротивления захватила скипетр власти, и громкие вивас Переменчивый черни быстро изгладили всякий интерес к незадачливому Мерафлоресу. Вам расскажут, как новое правительство обшарило все города и обыскало дороги в поисках саквояжа, содержащего финансы анчурии, которые похитил президент. Но все было напрасно. В Коралео сам сеньор Гудвин организовал особый отряд, который прочесал весь город, как женщина расчесывает волосы, Но деньги пропали бесследно. Мертвого похоронили без почестей на задворках города, у мостика, переброшенного через болото, и за один реал любой мальчишка покажет вам его могилу. Говорят, что та старуха, у которой брился покойный, поставила у него в головах деревянную колоду и выжгла на ней надпись с каленым железом. Вы услышите также, что сеньор Гудвин стойко оберегал донну Изабеллу Гилберт в эти дни волнения и скорби, что ее прошлое перестало смущать его, если только прежде оно его смущало, что привычки легкомысленной и разгульной жизни изгладились у нее совершенно, если были у нее такие привычки, что Гудвин женился на ней и что они были счастливы. Американец построил себе дом за городом на невысоком холме у подножья горы. Дом построен из драгоценного местного дерева, которое само по себе, если вывести его в иные страны, дало бы человеку состояние, а также из стекла, кирпича, бамбука и местной глины. Вокруг дома раскинулся рай, но такой же рай и в самом доме. Когда местные жители говорят об убранстве дома, они в восторге поднимают руки ввысь. Там полы такие гладкие, как зеркала. Там шелковые индейские ковры и циновки ручной работы. Там картины, статуи, музыкальные инструменты. И вы только представьте себе, оклеенные обоями стены. Но никто не скажет вам в Кораллю, впоследствии вы сами узнаете это, Что стало с деньгами, которые Франк Гудвин швырнул в апельсинную чащу? Об этом мы сейчас не говорим, ибо пальмы зыблются от легкого ветра и зовут нас к приключениям и радостям.